Глава третья Домой летели со скоростью света, потом еще долгие несколько минут поднимались на лифте. Впервые я ненавидел последний этаж, потому что сегодня спешил как никогда. Открыв дверь квартиры, даже зажмурился. Но дома не воняло. Уже неплохой показатель. Быстро сгрузив вещи на пол, понес лоток и мешок с наполнителем в туалет. Потом подумал и решил, что пусть лучше ванная для кота всегда будет приоткрыта. Вика присоединилась ко мне быстро, стала помогать размещать предметы первой необходимости, а после позвала своего питомца сама. Кот с вальяжным видом обошел свой новый туалет и снизошел до того, чтобы сделать те самые дела, из-за которых я успел посидеть. Все же не очень-то хотелось приехать домой к разрухе и вонючему дивану. Сейчас был готов самолично в знак благодарности очистить лоток. К слову, Вика сама за котом все убрала, даже помогать не пришлось. А как его зовут-то? Не звать же его. Эй, ты, шерстяной пуфик. Боюсь, после такого обращения мне не только кровать, но всю обувь пометит. Лютик, Лю. Да? Не поверил, потому что он, как минимум, аллигатор или ужас, летящий на крыльях ночи. Будем тогда знакомы, говорю коту и добавляю. Антон. Конечно, в добавлениях рыжий комок шерсти не нуждался. Это я на тот случай, если Вика забыла мое имя. Стоило нам выйти из ванной, как кот очень громко намекнул на то, что хочет кушать. Вот тогда-то на меня смотрели с благоговением. Еще бы! Три миски! Одна для воды, вторая для сухого корма, третья для мокрого, или как называются кусочки в соусе. Так что кот мурчал, ел и на меня поглядывал, явно откладывая план мести. Увы, но как бы комфортно мне сейчас не было, как бы не хотелось остановить время, но нужно было укладывать ребенка спать и разбирать покупки. Не буду же я надевать на нее то, что кто-то мог мерить. Увы, но придется, потому что то, в чем сейчас находилась Вика, необходимо выбросить. Вручив ребенку полотенце, пижаму и майку с трусиками отправил мыться. Правда, быстро хлопнул себя по лбу и громко из-за двери проговорил: Вика! Да! послышался приглушенный ответ: Мы забыли купить тебе шампунь. Завтра купим. Ничего страшного. Я привыкла. И эти ее слова окончательно меня добивают. Съезжаю на полу двери и зарываюсь руками в волосы, тяну их, чтобы сдержать слезы. Но они уже текут по щекам. Кто там сказал, что мужчины не плачут? Врут. Они плачут, когда чувствуют бессилие, страх, радость. Я же сейчас до такой степени разбит, что просто не могу держать эмоции под контролем. Если бы я только знал. Если бы я знал, то за счастье собственной дочери обязательно бы поборолся. Я ведь всегда мечтал именно о малышке. Мы же с Машкой тогда даже пытались сделать так, чтобы наша семья стала на одного человека больше. А потом она ушла, бросив злые и неприятные слова мне в лицо. Ушла не одна, забрав с собой малютку, которая все это время страдала рядом с матерью. С трудом поднялся с пола, потому что боялся напугать ребенка своим внешним видом и поплелся в комнату, которая теперь будет принадлежать Вике. Здесь бы ремонт другой сделать, чтоб уж детская была а не просто стандартное помещение с кроватью и шкафом. Но этим я займусь чуточку позже. Пока же необходимо утрясти более важные вопросы. Отпроситься с работы, подобрать сад, проконсультироваться со знающим человеком по поводу документов на Вику. Как бы ни хотелось, чтобы через некоторое время бывшая жена примчалась и начала качать свои права. Этих прав у нее быть не должно. Когда дочка, хотя никак не могу привыкнуть к этому слову, Вышла из ванной, проводил ее в комнату, где на подушке восседал кот, а рядом с ним лежал поверженный единорог. «Твоя комната», — остановился в дверях. «Мы потом с тобой подумаем, как ее можно будет украсить». «Хорошо». Девочка забралась на кровать, устроилась на подушке, а я накрыл ее сверху. Не удержался, наклонился, поцеловал волосы, которые пахли моим шампунем. И снова глаза защипала. «Доброй ночи, моя комната соседняя». «Если что-то нужно, обязательно буди меня». Вика кивнула, подтянула к себе единорога и закрыла глазки. Я же прикрыл дверь, забрал из своей комнаты ноутбук и пошел с ним в гостиную. Конечно же, первым делом я стал доставать купленные вещи, отрезать бирки фасовать по цвету. Решил, что самое простое в руках постираю, а вот для чего-то придется и машинку запустить. К слову, из ванной забрал то, в чем девочка ко мне приехала. Без зазрения совести отправил тряпки в утиль. То же самое сделал и с вещами из чемодана. Как и думал, тут чего только не было. При всем этом даже женские колготки попались. Так быстро Маша собирала дочь, что головой своей не думала вовсе. Когда первая часть вещей была отправлена в стирку, снял с петли в коридоре курточку, подхватил ботинки и в очередной раз открыл мусорный мешок. На место этих вещей повесил и поставил новый а еще и шапку с шарфом положил на полку в прихожей. Вытащив из пакета смешные тапочки, тихонько прокрался по коридору в комнату дочери, приоткрыл дверь, наблюдая за тем, как сопит Вика. За мной тем временем наблюдал Лютик, чтоб его. Глаза горят, шерсть поднимает. Люцифер он, как есть. — Я только тапочки поставлю, — шеплю на кота, — который пристально наблюдает за тем, как ставлю те самые тапки, которые ему до этого показывал, как прячусь назад и прикрываю за собой дверь. Хотелось перекреститься после такого происшествия. Странный кот. Хоть и простой рыжий, явно дворовый, но цену себе знает. Только в половине первого большая часть детских вещей была постирана и развешена. Сам сидел за компом и изучал программы развития в двух разных частных садах. Один мне очень понравился внешне. Внутри ремонт чудесный, а вот с питанием беда. Какой-то поёк даётся ребёнку, и всё. Сок и булка, печенье и кефир. Нет, так не пойдёт. Я должен быть уверен, что мой ребёнок голодным ходить не будет. Сайт был беспощадно закрыт. А вот второй я выучил от и до, не забыв записать номера телефонов, вступить во все группы и в режиме онлайн познакомиться с учреждением. Итак, на днях узнаю, как быть и что делать, а пока что мне нужен юрист. Но снова посмотрев на часы, я понял, что звонить просто неприлично. Пришлось написать, прося дать контакты хорошего семейного юриста. К слову, Петрович перезвонил мне сразу же. Я даже подпрыгнул от неожиданности, когда зазвонил телефон. «Впредь! Надо звук отключать, а то так перебужу всех!» «Да?» «Рассказывай!» — велел довольно грамотный мужик, так что сначала потребовал от него неразглашения, а потом уже вывалил все то, что у меня случилось. «Занятно!» — пробормотал он. «Сейчас найду тебе человека, позвони ему часиков в семь». «Вечера? Утра!» На этом и решили. Поблагодарив нашего юриста и попрощавшись с ним, закрыл ноутбук, потянулся и побрел в комнату. Мне и самому нужно как-то выспаться до того момента, как сработает будильник. Стоило только поудобнее улечься, как голова сразу же отключилась. Хотя первоначально думал, что долго буду вспоминать сегодняшний день, а получилось совсем иначе. Силы закончились, да и эмоционально было тяжело. Тут кто хочешь, упадет и не встанет. А я еще умудрился встать рано утром со звонком будильника сев на краю кровати, растер лицо и стал одеваться. Это раньше я по дому мог ходить в чем угодно, но не сейчас. Выйдя в коридор, прислушался к тишине в квартире и заглянул в соседнюю комнату. Вика крепко спала, все так же обнимая единорога, а вот кота не было. Прикрыв дверь, обернулся и напоролся на внимательный взгляд четвероногого друга. Не моего пока что. Кот задрал хвост трубой и пошел в сторону кухни. А я за ним. «Есть будешь?» — спросил кота, а он уселся напротив пустой миски. «Понял. Насыпав лютику, наверное, когда он был мелким, такое ими и подходило, корм, поставил чайник и заглянул в холодильник. Вот тогда меня пробил холодный пот, потому что кроме колбасы, кусочка сыра и небольшого количества молока ничего не было. Засада!» — пробормотал, вытаскивая все содержимое на стол. Хорошо, еще батон имелся в количестве трех кусков. На перекус Вики хватит. Потом отвезу ее к родителям, там накормят до отвала. Впредь же нужно не забывать об элементарном правиле любого дома, где есть дети. Полный холодильник еды – залог хорошего утра. Ровно в 7 часов утра набираю номер юриста, которого мне посоветовал Петрович. Здравствуйте, я Антон. Жду вас в половине двенадцатого. Мужчина диктует адрес и номер кабинета. Привезите документы, которые есть на ребенка». Вот и все. Даже ничего толком объяснять не пришлось. Надеюсь, все пройдет более чем отлично. Но внутри был страх. Был. Он разливался по внутренностям, сковывал их. Следом написал Ренату, что буду ближе к обеду. Также попросил его об очень важном разговоре. «Мне необходимо отпроситься хотя бы на неделю. Уверен, товарищ меня помет. Но лучше всего приехать и лично ему об этом сообщить. А там и до юриста недалеко. Вика проснулась, когда я успел нарезать колбасу, вскипятить чайник и сейчас разливал чай по чашкам. «Доброе утро!» — жизнерадостно сообщил, видя, как щурится дочкой и улыбается. «Доброе утро!» — повторила она и восторженно произнесла. «Это колбаса?» «Да». Я смотрел, как загораются предвкушением глаза ребенка, как она с восхищением смотрит на меня. «Сегодня праздник?» Мне колбасу давали только по праздникам. Я пододвинул к ней чашку, сахар, нарезал на куски всю каталку колбасы и, сославшись на то, что еще не умывался, бросился в ванную комнату. Закрывшись изнутри, включил на всю мощность воду и зарыдал. Да как мальчишка, которому не разрешили взять кота домой. Я сидел на полу у ванны и ревел, вытирая бегущие слезы о плечо. Только через некоторое время умылся холодной водой, несколько раз глубоко вздохнул и вышел. Вика, как ни в чем не бывало, сидела на стуле, качала под ним ногами и с наслаждением ела самодельный бутерброд, на котором было ровно два куска колбасы. «Бери больше!» «Прошу, не в силах смотреть на это!» «Можно?» «Можно, девочка моя, можно!» «С трудом, заливая в себя чай, рассказываю, как мы сегодня проведем день». «Для начала поедем до бабушки и дедушки». Девочка слушает внимательно. «Пока ты у них поиграешь, я отпрошусь с работы. Заеду еще в одно важное место и вернусь за тобой». «Тебя отпустят с работы?» «Должны». «Еще бы как-то потом с Ренатом объясниться». «Хорошо», — кивает Вика, а потом поднимает свои красивые глазки и тихо добавляет. «А ты точно потом за мной заедешь?» «Конечно». Нам еще шампунь тебе покупать, зубную пасту с щеткой, продукты. Ты же мне поможешь? Помогу. Вижу, что не верит. Вижу, как рвется между нами ниточка доверия. Вика, зову дочку по имени. Я знаю, как тебе сложно поверить и довериться. Просто пойми, что я другой. Ты очень другой. И мне жаль, что мы столько лет не виделись. Если бы я о тебе знал, то обязательно бы забрал раньше. Дочка крепко обнимает меня, прижимается щекой к моей щеке, и именно в этот момент ее рыжий кот решил потереться о мои ноги. Будем считать, он меня принял, иначе нам попросту не ужиться. Мы вместе собираемся довольно быстро. Вика самостоятельно одевается, но вот волосы со вчерашнего дня превратились в непонятно что. Расчесать их не удается. У меня и так руки трясутся, когда касаюсь их. А уж когда расческа застревала, вместе с ней застревал ком страха в горле. Мы купим хороший шампунь, и расческу хорошую, и бантики, заколки, да все, что нужно. Прячем волосы под шапку, чтобы они никого особенно меня не смущали. А еще просто жизненно необходимо научиться плести хоть одну косичку или делать хвостик. Я же папа дочки, а она у меня должна быть красавицей. В новой одежде девочка совсем иначе выглядит. Более уверенной, не такой скованной. И самое главное, появляется улыбка на лице. «Ой!» – испуганно произносит Вика, когда выходит из квартиры. «Я забыла дома Боню». «Боню?» – переспросил. «А Боню у нас кто?» «Единорог». «Единорог Боня, кот Лютик. Сейчас принесу». Игрушка нашлась в комнате, а еще я обратил внимание, что кровать ребенка была аккуратно застлана. Подушки положены сверху. Даже стыдно за себя стало. В моей-то комнате полный бардак, а надо соответствовать. Ну Вот, держи. Передал Боню дочке и быстро обулся. На этот раз вышли без задержки, снова расселись по своим местам в машине и поехали к бабушке. Вика ведь должна их знать.